Глава 16. Около полудня отряд остановился на долгий привал. Олег, зная, что варяг еще не на ходу, не торопился возвращаться. Зачем гнать людей? Чтобы кормить потом голодных комаров в окружении заросших берегов. На корабле этих летающих вампиров ничуть не меньше, чем на болоте. Большая часть бойцов развалилась на бережке чистого ручья. Несколько возились у костра, готовили густую похлебку. Заполучив котел, люди больше не хотели питаться в сухомятку. Рита с женщинами ушлепала куда-то вниз, устроить себе баню. Андрею, увы, с ними было нельзя. И он, заскучав, поплелся вслед за Олегом. Командир отряда, прихватив деревянное угловатая корыца и какую-то куцую тяпку, направился куда-то вверх. Вид у него при этом был настолько деловой, что по неволе стало интересно, что он там надумал. Олега Андрей нашел за поворотом русло. Присев на галечниковой отмели, тот с помощью той самой тяпки нагребал в корыдце грунт. «Что, коту песочек решил набрать?» – пошутил Андрей. «А как ты догадался?» «Да тут и гадать нечего. Не себе же набираешь, чтобы гадить. Верно, я для себя молотый горный хрусталь предпочитаю с добавками ароматизаторов. Олег окунув корыться в воду, энергично перемешал его содержимое, вытащил крупные камни и встряхивая посудину, начал гонять ее возвратно-поступательными движениями, постепенно смывая содержимое. Ты что, золото моешь? Наконец дошло до Андрея. Не золото. То есть, в общем-то, так и золото мыть можно, хотя и неэффективно. Для промывки производительность слишком низкая. Лотки такие разве что для доводки применять можно при золотодобыче. Мы у себя даже проходнушки уже давно не используем, работаем на гидравлике. Примечание. Проходнушка простейший промывочный прибор. Использовался и используется для кустарной добычи драгметаллов и промывки проб большого объема. Ну вот, сейчас я пробу получаю, смою легкие минералы, посмотрю на тяжелый остаток. Это иногда помогает искать месторождения полезных ископаемых. Ясно. Я и забыл. Рита нам рассказывала, что ты геолог. Романтичная, наверное, профессия. Здесь, да. Но на Земле уже давно все не так, ну или почти не так. Почему? Костры, гитары, молотки – это ведь все ваше вроде бы? Эпоха молотков давно в прошлом. Сейчас на Земле эпоха геофизики и бурового станка, комплексного анализа и эксплуатационной разведки. Математика, дистанционные методы – Исследования глубинных месторождений, разведка дна морей и океанов. С молотками по горам разве что коллекционеры минералов продолжают бегать. Геолога настоящего встретить тяжело. Но раз здесь у тебя получается все, значит вас учили и по старинке работать? Да не... Вот так с молотком и лотком работать гораздо проще, чем проверять буровым станком геофизические аномалии. Если умеешь это, то и по старинке отработаешь легко. Тем более у нас старая русская традиция. Специалистов готовят широкого профиля. В нашей стране не бывает такого, чтобы геолог-угольщик понятия не имел о структурах рудных месторождений. Учат всему. «Лишнего много, конечно, дают, но как знать. Мало ли, попадешь, как я, сюда вот, и разом все пригодится. Здесь ведь геологическая целина, а я первопроходец, сливки по верхам собираю. Как раз для молотка работа». Олег продемонстрировал конечный результат. Язычок черных песчинок, выползающий из уголка лотка. «Вот это результат промывки. Смотри на край шлиха. Видишь красное зернышко? Это гранат. Крупные его кристаллы используются в ювелирном деле. Он полегче, вот и пристроился с краю. Черные песчинки – это рудные минералы, плотность у них максимальная. А вот и твое любимое золото, видишь? Где?» «Да вот же, на краю песчинка желтая поблескивает». «Вот это не похоже на самородок». «Это тебе реальная жизнь, а не кино». Самородки вот так на поверхности встретить трудно. Основная часть тяжелых минералов оседает в нижних слоях наносов. Ручьи, реки, многократно перемывая свои отложения, Неизбежно накапливают самородки на коренных породах. У старателей поверхность коренных пород так называемого плотика, на котором лежит золотоносный песок, называется спай. На этой скале в удачных гнездах бывало куски золота руками собирали. В уральских россыпях встречались гнезда, из которых несколько пудов металла вытаскивали. А наверху можно поймать лишь самые легкие частицы. Не понимаю, чем эта песчинка отличается от самородка. Плотность, как я понимаю, одинаковая золото и там, и тут. Так почему она оказалась наверху? Ну, золото, металл интересный. Поведение мелкого золота парадоксально. Особенно у чешуйчатых частиц. Вот, посмотри. Олег энергично дунул на полученный шлих. Осторожно зачерпнул немного воды, затопил ей уголок, протянул Андрею. А теперь полюбуйся, как интересно себя ведет эта золотинка. Тот глазам не поверил. Ярко-желтая чешуйка плавала по воде, будто деревянная. Это что, фокус? Ничего подобного. Сила поверхностного натяжения держит. Пластинчатое золото очень часто даже с промывочного прибора уносит и находят потом в отвалах пластинки с ноготь величиной. Такая форма у рассыпных золотин встречается нередко. В руде золото любит заполнять трещинки в породе, образует пленочки и прожилки. При разрушении руды, попав в россыпь. пластинчатые образования превращаются в такую вот чешую, Промывать пробы с плавающим золотом надо аккуратно. Чуть дашь воздуха хлебнуть, и все. Мгновенно смоет с легкой фракцией. Ясно. Олег, вот ты все же одну золотинку нашел. Это означает, что здесь есть месторождение золота? Может быть и так, а может и нет. Весь этот край, по сути, огромный золотоносный район. Я за два года исследовал уже около сотни ручьев и речек. В большинстве из них попадались знаки золота. Самое смешное, что нам золото искать не надо. Под поселком имеется несколько богатых ручьев. При нашем темпе разработки их запасов хватит на десятки лет. Нам сейчас другое нужно. Олово, лигирующие, добавки, алмазы, сырье для оптического стекла, нефть огнеупорная глина, да много чего нам надо. Боюсь, жизни не хватит все это найти. Почему? Ты, как я понимаю, здесь самый лучший геолог, тебе и карты в руки. Нет, я не волшебник. Да и жить вечно не получится. Нам и так повезло. На территории землян есть мети, полиметаллы, железо, золото, каменный уголь, серебро, платино известняк, высококачественная глина и соль. Неподалеку ртутная руда имеется. Где-то рядом, если верить древним источникам. Раньше добывали олово. Бокситы я нашел в будущем, если не одичаем. На них сможет работать огромный алюминиевый комбинат. Не так уж много на земле было мест с таким обилием и разнообразием полезных ископаемых. В России, пожалуй, Урал сразу вспоминается, там раньше было все. Причем до наших дней Урал хранит некоторые свои тайны. К примеру, первые алмазы в СССР добывали именно там, отработав маленькую россыпь. Но при этом коренных месторождений в районе Урала так и не обнаружили. Коренных? Вот же блин, ты уж извини, что-то я загрузил тебя теорией. «Да нет, мне нравится. Интересно, когда человек с убогим корытом, перемывающий песок, подводит под свое занятие столь мощную теоретическую базу. Я вот на практике распаивая блоки для древних ЭВМ, так как ты загнуть не смог бы». «Ну, спасибо. Ты мне тоже нравишься. Да не за что. Так что там про коренные месторождения?» Ну ладно, смотри, берем алмаз. Химически это простой углерод, как тот же графит, но кристаллическая структура у него иная. Кубическая сингония, в отличие от гексагональной графитовой. Такая формируется лишь в условиях дикого давления и высокой температуры. На Земле подобные условия реализовываются лишь на глубинах в десятки километров. Именно там и вырастают заготовки для будущих бриллиантов. Никто туда, конечно, не заглядывал, но не исключено, что докопайся туда и золотишься. Сплошной алмазоносный слой. Да уж, знай раньше о таком. По выходным копал бы шахту лопатой. И как тогда алмазы наверх попадают? Не перебивай. Попадали просто при извержениях древних вулканов. Причем вулканов непростых, извергали они глубинную лаву. В наше время таких нет, уцелели остатки древних вулканических аппаратов. Подводящие каналы этих вулканов принято называть трубкой взрыва. Еще бывает, говорят, кимберлитовая трубка или лампроитовая Карьеры на этих месторождениях выглядят серьезно. Ямы глубиной побольше километра, зрелище еще то. Олег, а зачем вам вообще эти алмазы? У местных они высоко ценятся? Понятия не имею, ценятся или нет. Нам они самим нужны. Зачем? Вам что, бриллиантов не хватает для полного счастья? Дурак ты, Андрей. Вроде бы электронщик, а такую ерунду несешь. Слыхал, небось, про полупроводниковые алмазы? Ну, слыхал. Вот. Заменить их нечем. Технический алмаз вообще незаменим. Без него даже проволоку протянуть проблема. Ведь нужен алмазный фильтр. Вот, затем мы ищем. Для инструментов. Так вот, о коренных месторождениях. Древние трубки взрыва разрушаются эрозией, порода разлагается, вымывается, а вот алмаз и не думает при этом погибать, попадает в ручьи и реки неповрежденным. Это очень стойкий минерал, твердый и химически инертный. В итоге образуются рассыпные месторождения. Проследив геологическими методами росы, можно добраться и до коренного, Запасы коренного обычно гораздо выше. Вот на Урале такой номер не прошел. Маленькую россыпь отработали, а трубку не нашли. Так и не знают, откуда они там появились. Да, сглупил я с бриллиантами. И как у тебя успехи? Находил алмазы? Нет. Но я ведь здесь недавно, пару лет всего. У меня еще все впереди. Не факт, что вообще найду. На земле месторождения алмазов очень редки. Известны лишь в нескольких регионах. Да и не в них счастье. Нам бы нефть сейчас отыскать. Это гораздо нужнее. Нет совсем. На востоке вроде бы у болот видели ручьи с радужной пленкой. Но я это еще не проверял. Да и далековато от нас. Трудно будет работать. Мало того, что добыть надо, так попробуй еще довези. Станок буровой тоже сделать придется. Если залишь глубокое, без бурения наладить добычу будет проблемно, да и при поисках он незаменим. За разговором Олег не бездельничал. Домывал уже третью пробу. Андрей, наблюдая, как он ловко доводит шлих, попросил: Слушай, а можно мне попробовать? Что? Золотой лихорадкой заболел, усмехнулся Олег. Да вроде того. Сразу вспомнились томики Джека Лондона. А вдруг, вопреки твоим умным словам, мне, ротозею неопытному, попадется огромный самородок? Запросто. Новичкам везет, как и дуракам. Вот наклони лоток. Правильно. Теперь буторкой нагребай в него породу, глубоко не черпай, поверх убери. Не надо через воду тянуть, старайся цеплять повыше. Вот. Теперь перемешивай в лотке все и встряхивай. Крупные камни выбрасывай, но поглядывай на них, а то так и выкинешь свой самородок. Да, не бойся, трясись жестоко. Заставляй все тяжелые частицы проседать на дно. Принцип тут прост. Это как бросить в таз с песком жменю дроби, залить его водой и хорошенько потрясти. Где дробь окажется? На дне. Вот и здесь так же. Главное в спешке не смыть осажденный шлих. Да и довести его до чистоты не сможешь. Я сам добью. Хотя золото смыть не так-то просто. Очень тяжелый металл. Но для начала руку набить на этом деле надо. А это еще что такое? Андрей, выгребая из лотка крупные камни, Поначалу подумал, что и впрямь нашел самородок. Треугольный, тускло поблескивающий камушек, вес имел явно аномальный. Подкинув его в ладони, Андрей скривился. Не золото это. Слабовато блестит. Дай-ка сюда. Не блестит ему. Да я раз самородок граммов на двадцать намыл. Не был он вообще почти черный, пленкой окислов покрыт. Бегло изучив находку, Олег покачал головой. Нет, это не золото. Но все же ты меня озадачил. Не могу понять, что это такое. Да похоже на пакет молочный. Со времен детства такой помню. Еще при Советском Союзе продавались. Я тоже такие помню. По-научному подобная форма называется тетраэдр. Вот только это не кристалл. Похоже на бронзовый тетрайдер по высоте сантиметра четыре. И глянь, на грани символ какой-то проступает, на кельтский крест похоже. Вижу. Выходит, искусственная штучка. Запросто. Мы при промывке золота чего только не находили. Монеты, подковы, гвозди кованные, свинцовые пули для прощи. Наконечники, стрел, пластины от доспехов. Вся эта археология тяжелая, вот и попадается нам. На земле у старателей такая же ерунда. При съемке металла с промывочного прибора иной раз сотни монет и пуль поднимают. «А может, тут еще много таких пирамидок бронзовых?» – предположил Андрей. «И «Интересно, для чего она вообще?» Не знаю, я не археолог, однажды еще на земле мне попалась висюлька непонятная, думал, что это украшение. А когда показал археологам знакомым, те объяснили, что это от прялки деталь какая-то, с тех пор о подобном не сужу. Может, это гирька простая, перец, допустим, такими взвешивали. Но надо бы место запомнить для будущих археологов. А можно я себе оставлю? Вроде талисмана. Моя находка из первого промытого своими руками лотка. Да, оставляй, конечно. Мне эта гирька точно не нужна. А насчет лотка ты загнул. Даже камни не все скинул. Так я домой сейчас. Отвлекся на эту пирамидку. Мне, кстати, понравилось песок мыть. Может, в старателе меня порекомендуешь? Ясно так вот чего ты золоток хватаешься без работы боишься остаться у нас не останешься у нас ее больше чем рабочих рук нет тебе дороги в старателе забудь почему покачину ты электронщик вот электроника и будешь заниматься все уже без тебя решили да какая тут электроника как это какая Ты рацию видел нашу? Видел. Полное убожество. Вот тебе и первая работа будет. Обеспечить нас хорошими рациями. Деталей у нас хватает. Куча поломанной техники под распайку есть. Телевизоры, компьютеры, музыкальные центры и разный другой хлам. Паук у нас это добро днями напролет курочит. Электричество свое есть. Маленькая электростанция на ручье. Это твоя начальная база для работы. Начнешь с рации телефонов, а дальше... Дальше надо прогресс будет серьезно двигать. Вечно жить на земной рухляде мы не сможем. Придется свою электронную промышленность создавать. Разные резисторы, конденсаторы, а там и полупроводники. Ну ты меня не очень-то переоценивай. Память у меня хорошая, но не настолько. Справочники нужны. Литература. У нас есть несколько рабочих компов. Куча дисков с разной инфой. Покопаешься. У вокза, ну, в общем, в одном месте, нарыли магазин книжный с большим букинистическим отделом. Там тоже технической литературы немало. «Да ладно тебе стесняться, про ваш центр катастрофы даже я знаю». «Да уж». «Наверное, пингвины в местной Антарктиде и те уже про него знают». «В общем, сладком в тебе работать никто не даст». «С Добрыней я уже говорил, он от радости кипятком, ну, в общем, очень рад был, что ты в этом деле разбираешься. Нам такие спецы позарез нужны». Приятно, что мои скромные способности уже заранее ценят. Попробую не подвести, хотя, если честно, работа на свежем воздухе, вот так, сладком, мне нравится. Ага, особенно осенью, когда дождь месяц льет, понравится. Или весной на открытии промывки, когда из шурфов тащат первые пробы, и ты, разбивая ледок на ложе. Промываешь их далеко не в теплой воде. Здравствуй, ревматизм. Не надо путать курорт с каторгой. Золотые прииски Колымы вспомни. Было бы там так приятно работать, работали бы на россыпях свободные люди. А на деле все по-другому. Зеков на северное золото гнали со всей страны. И помирали они там такими ударными темпами, что их хоронить не успевали. Ну, ладно, верю. Олег, а можно еще попробовать помыть? Все же хочется хоть одну золотинку найти. Не сможешь. Шлех доводить у тебя не получится. Тут опыт нужен. Золото на косах мелкое очень. Ну, хоть попробую. Домой сколько душе угодно. На лоток. Только не отходи далеко. Часовые должны тебя видеть, район неизвестный, мало ли что. А ты куда? Да я назад, обеденный сеанс связи. Главный сеанс, основная болтовня в это время, по утрам и вечерам просто перекличка в стиле «я живой и я тоже». Ну, у вас рация убогая, только ключом передавать можно. Да передавать не проблема, зато слушать можно нормально. Главное, чтобы ловило хорошо.